Из духа Африки. Предисловие к книге Элспет Хаксли Краснокожие пришельцы. Элспет Хаксли умерла в 1997 году в 90-летнем возрасте. Известная прежде всего своими яркими мемуарами о жизни в Африке, она была еще и выдающимся писателем-романистом, и в романе Краснокожие пришельцы достигла масштаба, который вполне заслуживает названия эпического. Это сага о жизни четырех поколений одной семьи из народа кикую, начинающаяся еще до колонизации Кении британцами, краснокожими из за зазагора-пришельцами и заканчивающаяся рождением девочки, которую отец окрестил именем Аэроплан. Его жена думал, он никогда не научится произносить такое сложное слово, но люди образованные узнают и поймут. 400 страницы этой книги захватывают, трогают Многое говорят нам об истории и антропологии, расширяют наш гуманистический кругозор, и при этом к прискорбию, все распроданы. Теперь уже нет. В юности у меня была идея, так и не осуществившаяся, написать научно-фантастический роман. В нем рассказывалось бы об экспедиции, скажем, на Марс, но увиденной глазами или что там у них вместо глаз марсианских аборигенов. Мне хотелось подвести своих читателей к тому, чтобы они так всесторонне прониклись марсианскими обычаями, что воспринимали бы земных захватчиков как странных и чуждых пришельцев. Замечательное достижение Элспет Хаксли в первой половине Краснокожих пришельцев состоит в том, что она так глубоко погружает читателей в обычаи и мысли кикую, что когда наконец появляются британцы, все в них кажется нам чуждым, временами даже нелепым. Хотя обычно заслуживающим терпимости и снисхождения. Я помню, что именно такой снисходительный интерес мы вызывали у африканцев во времена моего собственного детства, которое я провел в той же самой британской колонии. Миссис Хаксли по сути мастерски превращает своих читателей в кикую, открывая нам глаза на европейцев и их традиции с таких сторон, с каких мы еще никогда их не видели. Мы настолько свыкаемся с экономикой, привязанной к козиемому стандарту, что когда нас знакомят с монетами, сначала рупиями, а затем с шиллингами, то валюта, не прирастающая сама собой в период размножения, изумляет нас своей абсурдностью. Мы начинаем принимать мир, в котором каждое событие имеет сверхъестественное, волшебное объяснение, и чувствуем, что нас надули, когда обещание рупии, которыми я тебе плачу, потом можно будет обратить в кос, в буквальном смысле, оказывается, не правдой. Когда Кицуи, всебелые называются в книге прозвищами, полученными от Кикую, приказывает удобрить его поля навозом, мы понимаем, что он сошел с ума. Иначе зачем человеку пытаться наложить проклятие на собственный скот? Мату не верил своим ушам». Если закопать навоз коровы, это приведет к ее смерти точно так же, как смерть или по меньшей мере тяжелая болезнь придет к человеку, чьи испражнения покроют землей. Он категорически отказался выполнять этот приказ. При этом мастерство Элспет Хаксли таково, что даже я, со всем своим презрением к такому модному товару, как культурный релятивизм, невольно оказываюсь на стороне мату с его крепким здравомыслием нас начинает изумлять абсурдность европейского правосудия, для которого, судя по всему, есть разница, кто именно из двух братьев совершил убийство. Какое это имеет значение? Разве мы с не братья, чьи бы руки не держали тот меч, наш отец Вассеру и другие члены нашего клана все равно должны заплатить цену крови? Но по каким-то необъяснимым причинам никакой цены крови нет. И мото, охотно признавшийся в преступлении Мутенги, попадает в тюрьму, где ведет странную, неприятную жизнь смысла, которой он никак не мог угадать. наконец он выходит на свободу. Он отсидел срок, но поскольку он не понял, что отсиживал срок, это не имеет для него никакого значения. Когда он возвращается в свою деревню, оказывается, что он отнюдь не упал в глазах соплеменников, а напротив Приобрел авторитет благодаря своему опыту жизни у загадочных пришельцев, которые, очевидно, достаточно высокого о нем мнения, раз пригласили его пожить в их доме. Мы читаем и о событиях, которые узнаем как будто издалека, о Первой мировой войне, об убийственном гриппе Испанке, об эпидемиях оспы и о мировом экономическом кризисе, но нам ни разу не сообщают по-европейски, что происходит именно это. Мы видим все глазами Кикую Немцы просто еще одно белое племя, и когда заканчивается война, мы с удивлением задаемся вопросом, где же скот, который победители должны угнать к себе? Зачем вообще воевать, если не за этим? С тех пор, как я взял Краснокожих пришельцев в библиотеке, я неустанно пытался раздобыть экземпляр для себя. Когда я приходил на ярмарки подержанных книг, моим первым вопросом был вопрос об этой книге. Наконец, мне удалось найти в интернете сразу два экземпляра старого американского издания. После стольких лет поисков я не смог удержаться и купил оба. Так что теперь, если какое-нибудь уважаемое издательство искренне захочет изучить вопрос о переиздании Краснокожих пришельцев, этот очерк был впервые опубликован в Financial Times. Мне приятно сообщить, что издательство Пингвин ответило на мой вызов и выпустило эту книгу с этой моей статьей в качестве предисловия. Я с радостью предоставлю один из своих с таким трудом добытых экземпляров. С другим меня уже ничто не разлучит.